понятно, что коробочку нашли. Питер поклялся именем матери, что не знал о ней, и выглядело это довольно странно. Пейна осторожно, щипчиками, приоткрыл пакет и увидел несколько зерен зеленоватого песка. Они были очень маленькими, еле заметными. Но Пейна хорошо помнил, что случилось с великим королем и маленькой мышью. Он закрыл коробочку, и велел двум стражникам не сводить с нее глаз. Дело становилось все более серьезным. Коробочку с выбивающимся из-под крышки дымом осторожно поставили на стол Питера и послали за человеком, который знал о ядах больше всех в Далении. Это, конечно, был Флэк.